Глава пятая. Прошло две недели относительного спокойствия. Дети дракона или на самом деле оказались разгромлены, или до поры до времени затаились. Сложных и уж тем более опасных заданий не было. Лишь один раз нам пришлось усмирять распоясавшуюся банду зеленого кролика. Да и то обошлось без жертв и разрушений. Тренировался я, как и планировал каждый день, даже на выходных, и к концу второй недели достиг нового порога — 600 километров в час. До пули, конечно, мне было ещё далеко, но, как сказал Горин, ещё не вечер, и я с ним был солидарен. ящерица и таинственный менталист тоже пропали из поля зрения, как будто поняли, что высовываться опасно. Никто не падал на улице с мгновенным инсультом, никого не находили в состоянии овоща, пускающего слюни. Я помогал полиции пожарным, гоняясь за беглыми преступниками и вытаскивая людей из огня. И все время искал встречи с Ириной Сафроновой, матерью погибшего бармена с татуировкой ящерицы. Но оказалось, что она после гибели сына и мужа взяла на работе отпуск за свой счет и уехала в неизвестном направлении. Говорили, что то ли в Сочи, то ли в Новосибирск. Странный разброс. Видимо, просто женщина, убитая горем, не хотела излишнего внимания. Чисто по-человечески ее можно было понять. Ночного мотылька действительно приняли в наш отряд, и он активно помогал нам во всех рейдах. И да, теперь ему не требовалось отлавливать несчастных бездомных животных, чтобы утолить голод. Незадачливому энергетическому вампиру дополнительным пунктом в контракте предписывалось посещать свинофермы и общаться с мощными хряками, у которых жизненных сил было с лихвой. Так что и мотылёк был сыт, и свиньи целы. Никто по-прежнему патрулировал улицы, но не каждую ночь. В противном случае спринтер, моя основная личность, страдал хроническим недосыпом. Тем не менее, загадочного телепортатора, который пока что пользовался возможностью выбора, начала бояться мелкая шушера вроде шайки-крючка, и даже рыба покрупнее. Особенно уважительно к никто начали относиться после драки с залетными и гигами-грабителями, один из которых металлоэлектрические разряды, другой действовал как магнит, а третий обладал фантастической гибкостью. Все трое были обезврежены меньше, чем за минуту, и никто, вызвав полицию через анонимный телеграм-бот, снова исчез в ночи. Естественно, долго так не могло продолжаться, и рано или поздно моему альтер-эго нужно будет определяться с выбором. Так что я зарегистрировал свою искру и подал заявление в Рускосмос, попросив работу на четверть ставки. Не факт, что сработает, но еще какое-то время я могу протянуть, оставаясь законопослушным и гигом, а не очередным бандитом. «Русалка» Как оказалось, она была не прочь вновь завязать со мной отношения, основанные исключительно на физиологии. Во всяком случае, она недвусмысленно дала это понять, оказавшись как-то наедине со мной. Однако подобного не хотелось мне, о чем я твердо и честно заявил русалке. Она поначалу обиделась, но потом поняла. Или просто сделала вид. И наше общение стало обычным. Как и должно быть у тех, кто просто вместе работает. В итоге русалка сошлась со скромнягой Гермесом, а я по-прежнему другими глазами смотрел на ехидну. Бывает же такое, что ты общаешься с человеком, знаешь его целую вечность, а потом, спустя долгие годы, внезапно оказывается, что ты не замечал этих глубоких топазовых глаз. Надеюсь, когда все прояснится с ящерицей, и я перестану бояться сближаться с людьми, у нас еще может все получиться. «Чего уставился?» – добродушно спросил ехидно, когда я засмотрелся на нее перед прохождением лабиринта. «Примерно раз в месяц, иногда чаще, если позволяла загруженность, мы устраивали учения в этом супер комплексе. Причем его можно было настроить как на индивидуальное прохождение, с учетом особенностей конкретного ИГИГа, так и на групповое. И это было интереснее всего». «Внимание всем!» – заговорили динамики голосом Кулибина. «Сегодня лабиринт смоделировал атаку суперскоростных зомби, вроде тех, которых завезли в Пусан из персидского осколка в 63-м. Так что, спринтер, на тебе основная поддержка всего отряда. Твоя же задача – координирование действий». «Понял», – кивнул я. «Суперскоростные зомби, значит?» «А мне кажется, кто-то безумных мертвецов насмотрелся», – прыснула русалка последний сезон вроде бы так себе». «Возможно», — дипломатично сказал Кулибин. «И, кстати, по легенде, во время нападения активизировались вооруженные мародеры. Будьте внимательны. Готовы?» «Готовы», — синхронно ревкнули мы. Во время таких тренировок мы надевали поверх масок очки дополненной реальности, которые подключались к серверу «Лабиринтам». Реалистичность была на высоком уровне, так что иногда дело заканчивалось травмами, к счастью, незначительными, и гиги не выкладывались по-настоящему в полную силу, и все нужное дорисовывал искусственный интеллект, исходя из хранящихся на сервере данных по нашим способностям. Например, мое ускорение спидера или мощь броненосца. Фактически это была компьютерная игра, только сбалансированная с учетом реальности. Так что, когда я буду кататься на роликах, система это тоже учтет, рассчитав нужную скорость для симуляции. В общем, безумно дорогая игрушка, но такие корпорации, как Роскосмос, способны себе такое позволить. Кулибин начал обратный отсчет, и на нуле серые стены лабиринта превратились в жилые дома, а также магазины с разбитыми витринами. Из ближайшей тут же выскочил зомби, которому я нападал ногой в ускорении, и тот с ревом улетел обратно. «Вот это жесть!» — восхитился Горин. «Внимание всем!» — я заговорил в командном канале. «Предлагаю не разделяться, а передвигаться группами. Кошатник, броненосец, мотылек и нюхач, вы прикрываете девушек. Гермес, на тебе воздушная разведка. Особенно обращай внимание на крыши, откуда на нас могут свалиться зомби. Щит, будь готов обесточивать трансформаторы и оголенные проводам «Судя по разрухе, их тут будет много». «Ехидно-фортуна-русалка. Вы действуете по обстоятельствам. По возможности применяйте дистанционное оружие. Не рвитесь в ближний бой». «Бедноват выбор», — покачал головой щит. «Либо разрывные пули, либо...» «А вообще нет, беру свои слова назад. Есть еще пушка». «Я проверил свой виртуальный арсенал. Так и есть». Разрывные пули мне точно не понадобятся, а вот второй вариант уже интереснее. Кинетические пушки используются при подавлении массовых беспорядков, когда заряд фактически отбрасывает назад агрессивно настроенного человека. Если искусственный интеллект лабиринта использовал классических зомби, добавив им лишь ускорения, то выстрелы против них не особенно эффективны. А вот оттолкнуть одного и устроить кучемалу... Получив от каждого подтверждение готовности, я ускорился и побежал вперед. Лабиринт смоделировал незнакомый город, так что ориентироваться на местности приходилось по карте, а поле битвы довольно-таки большое, как несколько кварталов торжка. И все это занимает огромную площадь на западной окраине, где Роскосмос выкупил несколько гектаров для тренировочного комплекса. Да уж, корпорация не скупится на поддержание формы для игигов А в Питере, насколько я знаю, там вообще тренировочная база простирается на несколько километров, и там даже устраиваются учения по рейду в осколки тьмы. Нам, кстати, обещали участие в одном из таких мероприятий совместно с головным офисом. Вот где можно по-настоящему разгуляться. «Помогите!» Я замедлился, увидев, как зомби окружили легковую машину. «Спасите!» Похоже, виртуальная семья загрузила свою «Волгу-универсал» и пыталась сбежать из охваченного паникой города, но проворные мертвецы преградили им путь. Водитель отчаянно газовал, но сразу десяток зомби держали машину не хуже крепкого забора, пока еще столько же пытались вскрыть кузов, словно консервную банку. Я ударил кинетической пушкой, буквально вдавив мертвяков в передок машины и переломав их. А потом неспешно раскидал их и тех, кто вгрызался в двери и крышу, пытаясь добраться до таких мягких и тёплых живых. Выглядело это так, будто я включил пылесос на реверс и выдувал из щелей мусор. Или, скажем, тараканов. Едва я освободил Волге дорогу, как она с рёвом рванула прочь, напоследок наградив меня благодарными криками пассажиров. А вот камня теперь из глубины улицы мчались уже десятка три зомби, кровожатно рыча и зыркая своими отвратительными глазными бельмами. Вариантов у меня было несколько. Первое — пробить себе дорогу кинетической пушкой. Второе — разогнаться и пробить шеренгу зомби с собой. И третье — я направил ствол кинетической пушки, которая была больше похожа на громоздкую кинокамеру или полицейский радар, вниз и выстрелил. Поток энергии ударил в бетон и меня подкинуло вверх по дуге. Мне даже не пришлось ускоряться, я просто перелетел без зомби, а потом, приземлившись за их спинами, смял еще одним кинетическим ударом. Пока те катились в стороны будто кегли, я ускорился и побежал дальше, методично разведывая каждый поворот, каждый переулок, угол Яхонтовой и Янтарной, произнес я в общий канал, параллельно расставляя точки геолокации на тренировочной карте. «Вооруженные мародеры захватили продуктовый магазин. Фортуна, это по твоей части. Броненосец, прикрой ее». «Вижу отряд гражданских, отбивающихся от волной зомби», — доложил Гермес. «Твоего Кингу». «Что случилось?» Одновременно раздалось несколько голосов, в том числе мой. «Мы не все предусмотрели», — закричал наш летун. «Тут деревья ходят». «Зомби-вирус или что там еще поразил не только людей, но и растения?» «Вот это поворот!» — прокомментировал Горин. «Такого я даже в кино не видел!» «Да уж», — сказал я, походя сбив с крыши одного мертвяка кинетическим выстрелом, «это будет посерьезнее, чем бегающие со скоростью олимпийского чемпиона люди-зомби». Я разогнался и за пару секунд добрался до геометки, оставленной гермесом на карте. Мои чудо-ролики давали мне огромное преимущество в скорости, а точные за эти две недели навыки не позволяли въехать в угол или промахнуться мимо поворота. Вообще гонять по городским улицам оказалось пусть и довольно сложно, но даже интересно. Всегда держит в напряжении. Моему взору внезапно открылся огромный дуб, шагающий на корнях и пытающийся ветвями прибить щита и кошатника с русалкой ехидно с броненосцем и мотыльком поддерживали фортуну, внушающую мародерам тщетность их бренного существования. Нюхач бестолково размахивал кинетической пушкой. Гермеса же я отправил эвакуировать гражданских, о которых он сообщил. Не хотелось завалить симуляцию гибелью нескольких человек. щит обесточка мне провода», — попросил я и ускорился, когда лежащие на дороге жилы перестали искрить. Я подхватил толстый оборванный провод и принялся обматывать им застывшее зомби-дерево будто веревкой. Затем взял еще один, повторил. В итоге могучий дуб показался привязанным между двумя столбами, как бабочка, запутавшаяся в паутине. «Включай!» — крикнул я, замедлившись. «Счету все то и надо было, чтобы дезактивировать на время действия свои искры». Сок снова побежал по проводам, в переплетение которых билось раненым зверем зомби-дерево, и в ту же секунду по его стволу пробежала молния. Раздался оглушительный треск, во все стороны полетели горелые щепки, а дуб распрощался со своим подобием жизни, разломившись на пополам вдоль. «Отлично!» — выкрикнул щит, и я, кивнув, побежал на выручку Гермесу. «Вовремя!» Парень попросту не успевал спасти всех, хотя старался изо всех сил захватывая за один рейд по два человека. Вот как сейчас, для меня он застыл в воздухе, держа под мышками девушку и парня-подростка. Несколько человек уже стояли на краю крыши, наблюдая за тем, как ИГИК спасает остальных. И все равно кирпичной стене ожались еще трое, на которых со скоростью велосипеда мчались зомби. Я заприметил в переулке длинный автобус и, не теряя времени, помчался к нему. Ускорение придавало мне сил, и сдвинуть такую махину с места не составляло труда. Правда, мышцы потом болеть будут, но да, это дело привычное. Автобус покатился по улице, перегородив путь шеренги зомби, и я замедлился. В ту же секунду, не ожидавшие такой подлости, мертвяки с разбегу впечатались в металлический борт, с грохотом праминая его, наталкиваясь друг на друга и плющась. Гермес, пользуясь заминкой, подхватил двоих, затащил их на крышу, а затем едва успел выхватить из-под носа подскочившего зомби хрупкую девушку в огромных очках. — Слушай, Димон, это надолго, — спросил Горин, до того молча наблюдавший за происходящим и изредка отпускавший едкие комментарии. — Симуляция работает до тех пор, пока мы не выполним задачу, — ответил я. — А при таком типе сценария их несколько... «Устранить опасности и защитить гражданских». «Опасность, как ты понимаешь, это зомби, их нужно уничтожить». «Людей мы спасаем, вырывая их из лап мертвяков и переправляя в безопасное место». «Как говорится, одна голова хорошо, а две еще лучше», – важно заметил Борис. «Я вот пока ты командовал остальными и гигами и показывал чудеса пеленания деревьев морскими узлами, заметил одну интересную штуку. Какую же?» «Вспомни, эти твои мертвяки всегда идут в одну сторону», — сказал капитан. «А если точнее, они словно бы расходятся лучами от центра. Включи карту». Я вывел на планшет план виртуального города, где были отмечены красные точки живых мертвецов, зеленые, обозначающие гражданских, и синие «мы». Кварталы закручивались лабиринтом, чем они, собственно, и являлись, а векторы атаки мертвяков и впрямь расходились — от центра к краям. «Увидел?» — сказал Горин. «Я думаю, там какой-то конвейер по производству зомби. И если мы его вырубим, то эти твари перестанут размножаться. Понимаешь?» «Понимаю», — кивнул я. «Только скорее тогда не конвейер, а контейнер, как было в вкусание. А ты молодец, Борис». «Обращайся», — хмыкнул Горин. Я коротко сообщил об открытии всем остальным, предложив проследовать к центру лабиринта и мгновенно ускорился. Периодически сверяясь из карты, я приближался к точке назначения, игнорируя мольбы о помощи виртуальных гражданских, но сбрасывая геопозицию своим соратникам. Путь занял несколько минут. Довольно быстро для человека и медленно для эгига-спидера. Но тому была причина — закрученность лабиринта. А еще мне приходилось перепрыгивать с помощью кинетической пушки через шеренги зомби, движущихся точно от центра, Ролики я, кстати, убрал, потому что на крутых поворотах не было возможности как следует разогнаться. Яркая вспышка озарила весь лабиринт, заставив меня замедлиться. Что это было? Дополнительное препятствие? Глюк системы? Просто визуальный эффект? Вернувшись к планшету, чтобы свериться с картой и заодно сбросить остальным очередной геотек с пострадавшими, я удивленно заметил, что у меня нет доступа к данным. Впрочем, это не проблема, придется лишь заново ввести пароль. «Ребята!» — раздался в командном канале изумленный голос Щита. «У меня доступ к системе слетел. Кулибин, что происходит?» «Без понятия», — обескураженно отозвался тот. «Такого не должно быть. У меня тоже слетел», — сказал я. «И у меня!» — голоса остальных слились в единый хор. «Чушь какая-то!» — пробормотал я. «Мародеры могли применить электромагнитную пушку», — неуверенно сказала Фортуна. «Я как раз сейчас на них напоролась. Пришлось отступить». «Значит, это все по сценарию», — предположил я. «Идем дальше». Гонка по лабиринту продолжилась. Преодолев последние загнутые полупетлей переулок, я выбежал на широкую площадь, заваленную трупами. В центре стоял разрушенный дом. Почему не контейнер? Я смотрел архивные записи 63-го из Пусана. Кулибин же не перепутал? Присмотревшийся опознал прямо посреди остатков обгоревшего здания знакомые по многочисленным фото и видео очертания словно упавшая, но еще не успевшая взорваться бомба, мысленисто черные стенки, мерцающее чернильное марево по краям, осколок тьмы.